Глава двадцать первая. МИХА Бабка как-то сказала, что кому повешенным суждено быть, тот не утонет. Тогда Миха, лет ему было около тринадцати, не очень-то понял. Он пребывал в том чудесном возрасте, когда народные мудрости не кажутся мудростями. А уж тем паче бабка озвученные. И вообще, что она о жизни знать может? А теперь вдруг понял. Точно не утонет, и мертвецы не сожрут, и чума обойдет. А вот неведомая зараза, от которой тело чесалось изнутри, она точно добьет. Причем понимание близости смерти было столь явным и оглушающим, что сама мысль о сопротивлении казалась глупой, нелепой. Впрочем, как он мог сопротивляться? Силой воли? Миха дернул ту, другую часть себя. Силы воли у дикаря было побольше, но тот не отозвался. Вот, хотя, когда Миха слышал его в последний раз? Ладно, не слышал, а ощущал. И не выходит ли так, что душа дикаря обрела покой? Ушла, а следом стало рассыпаться тело? Нет, может, оно прямой зависимости и нет, но что-то подсказывало, что всё-таки есть. В существование души Миха теперь верил, вернее, точно знал, что та имеется. А если... маги суетились. Он даже сказал им что-то моменту соответствующее и снова провалился, правда, заставил себя вернуться. В конце концов, хватит прятаться за чужую душу. Он, Миха, тоже не слабак и не ничтожество. Может, не маг и не великий воин. И вообще, как был дома середнячком, так и остался. Славный парень — это еще не профессия. Он действительно славный парень и только. Но если сдохнет, то маги следом. Мьяра уже сообразила суетиться, и у Винченцо рожа хмура. В последнее время она у него перманентно хмурая, что, впрочем, обстановке соответствует, но сейчас как-то даже особенно. И Миха выдал идею. Нет, вправду, должно же быть средство связь разорвать. Если не здесь, то там, в мире духов, где силы и возможности у Мьяры куда побольше. Но его не слушают, опять не слушают, бестолковые, и силой делятся, от неё только хуже, и зуд внутри представляется огнём, особенно на плече, где, правильно, надо выдрать эту штуку, которая раньше была полезной, а теперь явно вредила. Но это было больно, настолько, что Миха, кажется, заорал. Нет, хреновый из него герой. С этой мыслью он отключился. Наверное, умер. Или мертвым не болит. Оболело все, особенно почему-то стопы ног. Главное, Миха вдруг явственно осознал, что чувствует каждую треклятую косточку, пяточную кость. Таранную, ладьевидную, кубовидную. Когда анатомию сдавал, тяжело было запомнить. Казалось, что вовсе невозможно. А нет, теперь вдруг оказалось, что мозг его прекрасно усвоил материал. На кой? Неясно. Главное, теперь не просто болело, а, так сказать, определенно, осознанно даже. Миха попробовал пошевелить пальцами. Если так, то он не умер, надо полагать, кому суждено быть повешенным. Так, хрен народные мудрости, какие-то они все с привкусом фатальности. Вдох, выдох и ребра жмут на легкие, он их, что характерно, тоже чувствует. И легкие, наполненные не воздухом, что точно не воздухом. Какой-то жижей, и потому раздутые, и на ребра они давят от этой раздутости. И ребра норовят вывернуться под непредназначенным природой углом, тянут за собой мышцы, и те тоже болят. Миха открывает глаза и закашлялся. Одно дело, когда твой разум говорит, что ты погружен в какую-то жижу, и другое, когда ты сам убеждаешься, что так оно и есть. Жижа была тёмной и довольно плотной. Тело в ней парило, и от кашля внезапного согнулось. Голова ударилась о что-то твёрдое, руки тоже коснулись. Спокойно. Если он до сих пор не захлебнулся, значит, это не грозит. Значит, дышать надо спокойно, даже если жижей. Вдох и выдох, вдох и выдох. Миха сосредоточился на этом, пытаясь унять дрожь и панику. Разум бился в истерике, требуя немедленно выбраться. Но вдох и выдох. И снова. И повторять до тех пор, пока паника не отступит. Теперь влево. Дотянуться до преграды. Прозрачное. Стекло. Пластик. Какой-то материал, не имеющий аналогов. Пусть так. Вдох. И выдох. Слева стена рядом, справа тоже, изнутри края загибаются куполом. Так, надо вспомнить обрывки разговора, медицинский отсек, капсула, и он, надо полагать, внутри. Если жив, то капсула работает, и медицина у древних на высочайшем уровне». Странно, правда, почему в отключке сознание не выкинуло в мир духов, или как там это по-научному называется? Миха попытался оттолкнуться от дна. Благо, плотность раствора, в котором он находился, явно превышала плотность воды. Насыщен солями, но не настолько же, будь концентрация солей выше физиологической нормы легкие бы выжгла. Значит, не в солях дело, в чем-то ином. В том, что оставляло Михе возможность дышать жидкостью. И боль унимала. Да, определенно, она уменьшилась. Крышка оказалась рядом. Правда, мутная, потому и разглядеть, что за ней находится, Миха не сумел. То ли там тоже было темно, то ли сама она не отличалась прозрачностью. И дальше что? Надо, наверное, дать знак, что он жив и готов выбраться. «Если готов». Миха постучал. Звук получился слабым, глухим. Он породил дрожание раствора и снова стало больно ненадолго. «Эй, есть кто?» Он и говорить пытался, но выходило откровенно плохо. А закончилось тем, что Миха снова закашлялся. Раствор, к слову, отличался полным отсутствием вкуса. Миха опять оттолкнулся от дна, стараясь впечататься в крышку руками. Та не шелохнулась. Нет, надо иначе. Крышка высоко. Тут даже если ноги задрать, они лишь касаются поверхности, а от удара тело уходит ниже, на дно конструкции. Следовательно, надо изогнуться так, чтобы бить в боковину. Со стороны капсула уже... или не бить... Голова работала туго. Зачем, когда когти есть? Миха выпустил их и честно постарался оставить на стекле царапину. Не вышло. С первого раза. И со второго. И с третьего, когда он, разозлившись, ударил наотмашь. Только оттолкнул себя от стены. Так, изнутри выбраться не выйдет. И... и снова паника. А если его бросили... Скажем, сунули в капсулу, она выдала, что лечить долго, и ждать не стали. И рассчитывали, что сама откроется. Или вовсе их убили. Тварь там, цифровые паразиты, их опасность не стоит недооценивать. Они же там ничего о цифровом мире не знают. А Миара... — Спокойно, — приказал Миха сам себе. — Надо успокоиться, надо дышать вдох и выдох на хрен панику речь все одно была неразборчивой но миха задышал ему было плохо он это помнил карага вырезал дрянь из михиного плеча рука сама поднялась к этому плечу нащупав гладкую кожу но хоть тут не болит затем затем его тело запихнули в эту вот капсулу а та Та стала работать в автоматическом режиме, потому что весьма сомнительно, что карага с Миарой ходу разберутся и сумеют настроить индивидуальный. Значит, автоматика. И значит, что капсула, скорее всего, не откроется, пока не закончит работу. А если она до сих пор не открылась, то Миха до сих пор не поздоровел настолько, чтобы его сочли годным для самостоятельного бытия. Сопротивляться? «Бессмысленно. Но вот капсула или что-то там как-то же должны следить за состоянием пациента. А следовательно, его активность просто обязаны отметить. И...» «Эй!» — Миха постарался произнести слово чётко. «Ты тут?» «Конкретизируйте запрос», — раздалось в ответ. Динамики явно были встроены куда-то в стенки капсулы, потому что голос шёл с двух сторон и порождал волны в растворе. «Как тебя зовут?» «Личное имя не присвоено». «Могу я присвоить?» Миха с облегчением выдохнул. «Если есть контакт, то... то контакт есть, и варианты появляются». «Параметр установлен как временный». «Ага, так...» «А как назвать?» «Будешь Алисой». «Принято». «Алиса, где я нахожусь?» «Медицинский отсек, капсула номер три». исчерпывающее «Состояние». «Стабильно тяжелое». Понятно. Михе показалось, что он выздоровел, но на деле он совсем не выздоровел. Он заставил себя вытянуться, поерзал, пытаясь принять более-менее приемлемую позу. Хотя, что назвать приемлемым, когда бултыхаешься в жижи, как лягушка в формалине? Только лягушка уже мертвая, а Миха не совсем. — Полный перечень можно? Что со мной не так? Миха сцепил руки на груди и пожалел о том, что спросил. Нет, он не все понял, поскольку ни его разум, ни перевод не способен был совладать с медицинской терминологией. Но говорила Алиса долго. «Понятно», — соврал Миха, «а перспективы?» «Восстановление биологической оболочки завершено на 73%, то есть смерть ему не грозит. Уровень рассинхронизации снижен до условно-безопасного, процесс деструкции замедлен. Однако требуется энергетическая настройка и согласие на первичное преобразование биологического носителя». «Зачем?» «Предел прочности нынешнего низок вследствие генетической разрозненности отдельных элементов. Начавшаяся аутоиммунная реакция вызывает отторжение. Возможность развития аутоиммунной болезни по принципу...» «В общем, рано Миха радовался. Ведь и вправду, его по сути собрали из разных существ. Основа одна, но понапихали в нее...» «Варианты...» Снижение уровня аутоиммунной реакции с дальнейшим проведением поддерживающей терапии. Пожизненной, следует полагать. Да и кто ее пропишет? Точнее, если и пропишут, то местные аптеки вряд ли работают по рецептам древних. И еще. Изъятие генетически чужеродных элементов с заменой их на искусственные генетически нейтрального статуса. То есть, если Миха правильно понял... «Из химеры он превратится в киборга? Чудесно! Чудесней некуда!» «И еще...» «Частичная замена на генетически идентичные элементы с использованием ресурса пластической изменчивости». «Пойдет!» «Допустимо сочетанное действие». «Допустимо. Больно будет!» Миха вздохнул. «Впрочем, можешь отключить...» чтобы уснул и проснулся здоровеньким. Мечта. А лучше в систему бы, в мир духов, как оно правильно. А что, пусть выделят Михи локус индивидуального пользования. Переключение фокуса восприятия сознания допустимо. Желаете провести запись резервной копии? Чего? Сознание. А и так можно? Уровень наполнения энергией — 27%. Это позволяет хранить менее десяти тысяч копий, а в условиях критической нехватки энергии использовать резервы архивирования. «Тогда делай. Только как я буду знать, что я — это я?» Алиса не ответила. Раствор булькнул, а потом пришел в движение и, главное, цвет поменял. На чёрной черноте прорезались белые ниточки, которых становилось больше и больше, больше и... и пузырьки ещё красивые, прямо перед глазами появляются, а лёгкие перестали на рёбра давить. И рёбра болеть, и вовсе... Миха провалился в пустоту, чтобы оказаться в уже знакомом нигде. «Система? А он...» «Процесс копирования начат!» Прозвучало в голове, пожалуй, но лучше в голове, чем из этой давящей пустоты, пронизанной струнами. «Процесс копирования завершён «А могу я на копию посмотреть?» — поинтересовался Миха. И перед ним возник он сам. «Странно, в этом мире не имелось излишка зеркал». И, получается, он до сих пор считал себя прежним. И знал, что изменился, и даже видел отражение, но один или два раза. А тут он поднял руку, чтобы коснуться себя, стоящего напротив. Невысокий, жилистый и взгляд такой недоверчивый. Прошлый Миха смотрел на людей и мир иначе. Он знал, что мир — классная штука. А люди, пусть и бывают разными, но хороших точно больше. Кожа смуглая, рожа наглая и перекошенная. Щурится вот недоверчиво, и ощущение такое, что ударить готов. Там дома Миха такого человека по большой дуге обошел бы. Вот видно же, что уголовник. Или реальный, или потенциальный. Убери. В какой-то момент смотреть на копию себя стало невыносимо. Она мигнула и исчезла. — Где Миара? — молчание. — Модератор. Мне необходимо связаться с модератором. Вспышка. И мир. Новый. На сей раз Миха находится внутри помещения, на лестнице. Каменные ступени и стены, что характерно, тоже из камня. На и гобелены, и ковры, на правое оружие. Секиры какие-то, мечи, и куда идти? Вверх или вниз? Стрелка появилась на стене, мигнула и исчезла, вернув иллюзии ее целостность. Ну да, в местных замках стрелки на стенах не малюют. Миха и пошел, надеясь, что лестница не будет бесконечной, а то ведь станется» впрочем два пролета и он встал перед дверью, которая открылась при прикосновении за дверью обнаружился огромный зал разделенный над вое в первой части его нашлось место камину и ковру креслу, в котором устроилась миара во второй полком до самых небес на полках теснились книги разные Толстые, тонкие, длинные, короткие, крохотные, которые ладонью накрыть можно, и занимающие едва ли не всю полку единолично. Сказочная библиотека. Говорящего гримуара на подставке не хватает. «Ты?» — Миара повернулась. Она была в белом платье, какого-то такого извращенного кроя, который выгодно подчеркивал фигуру, хотя и не понять как. «Вроде ни обтягиваний, ни разрезов каких. Обыкновенная женская магия». «Я...» — Миха рукой помахал. «Подумал, чего я там валяться буду, когда тут могу...» «Только не говори, что решил помереть и пришел попрощаться перед смертью». «Как я могу?» «Никак. Но мне та штука доверия не внушает. Представляешь, она отрезала тебя». «Я перестала чувствовать, а она заявила, будто я способствую дестабилизации процессов». Возмущение было ярким, и огонь в камине вспыхнул, едва не выплеснулся на ковер. «Но Карага сказал не лезть, и сказал, что если так, то связь наша тоже». «Дестабилизировалась». «Именно». «И ты пришла сюда?» «Не приходила». Я просто отключилась и оказалась уже тут. А выбраться не могу, пробовала. Подозреваю, что плаваю во второй капсуле. Ты уж не помирай пока, ладно? Пока я с этим всем не разобралась. Судя по тому, что полки уходили в тень, разбираться предстояло долго. Постараюсь. Садись. Мяра махнула рукой, и появилось кресло. Вин тоже здесь. Попросился к морю, и я отправила. «А сама читать?» «Хочу разобраться». Она положила книгу на колени. Кресло было настоящим, оно пахло деревом и кожей, еще чем-то мягким, успокаивающим, и не рассыпалось под весом Михи. «С детства меня учили пользоваться преимуществами, а то, что я могу здесь, явно преимущество». «Но то, что я могу, — лишь малая часть всех возможностей, поэтому дальше и не пускает. Я и приказала дать мне доступ к информации». И система создала библиотеку. «Здесь пишут, что воплощение происходит исходя из уровня развития определенного индивидуума согласно его представлениям». «Логично, если так. В чем ей еще получать информацию? Комп? Телефон?» «Книги — это магичке знакомо и привычно». «Мы тут от голода не умрём». «Поддержка сознания происходит за счёт внутренней энергии локуса. Поддержка локуса происходит за счёт ветви, на которой он находится. Ну и так далее. А конкретную энергию дают резервы. Кстати, они почти истощены». «Не успокаивает». Из того, что я успела узнать, этого истощены хватит еще на пару сотен лет. А сейчас и вовсе начат процесс поглощения и запасания. Насколько я поняла, то небесные тела, разрываясь в атмосфере, выбрасывают энергию, которую улавливают приемные станции. И вот здесь... Миара постучала пальцем по обложке. Пишут, что этих станций много. Они расположены в несколько поясов. «И завязаны друг на друга. Нам настоятельно рекомендуют их активировать». «Кресло мягкое. Огонь дает тепло и не отпускает ощущение, что эти иллюзии слишком уж хороши. Как мягкая-мягкая ловушка, в которую Миха угодил. Или вот-вот угодит». «Я дала разрешение» точнее, отправила запрос. Надеюсь, у мальчика хватит мозгов его подтвердить на активацию нашего купола в расширенном режиме. Как понимаю, это позволит защитить окрестные земли. Но нужно еще две станции, одна совсем рядом. «Доберемся», — сказал Миха. Почему бы и не сказать? В мире иллюзий легко раздавать обещания. Две отмечены как выпавшие, отдачи нет. Я приказала по мере наполнения хранилища запускать систему. Тут что-то случилось, я пока не разобралась. Пытаюсь вот вообще понять, как оно. Так вот, система утверждает, что имело место принудительная перезагрузка. Хрень какая-то». «Её отключили, а потом включили», — пояснил Миха. «Я примерно так и поняла». И уже потом после перезагрузки система оказалась как бы, не знаю, отрезана. Вот. Она не видела, что там дальше. И часть её, Мяра щелкнула в воздухе, вылавливая слово. Серверов отключилась, а треть оставшихся оказалась повреждена. Она локализовала повреждения, но всё равно докладывает, что ошибки продолжали множиться. Мяра потянулась к огню, а он потянулся к ней. «Я пока ещё не всё понимаю. Это как-то слишком странно, что ли. Но я стараюсь. Она выдала план размещения точек с активными куполами, от которых какое-то время доходил сигнал» так вот если активировать три то сработав они потянут энергию извне и перенаправят ее в дублирующую систему, а скачок, если будет достаточен, позволит перезагрузить их локальные сервера и дальше все само расползется по миру звучало очень даже неплохо слишком чтобы все взяло и получилось если от этой системы хоть что то уцелело «Думаю, что уцелела. Её строили так, что даже при выпадении половины станций оставшейся хватит. Они там в какую-то сложную сеть соединены, связанные все и со всеми, или почти со всеми. Я читала, пыталась, а ещё их типовые конструкции располагались обычно под землёй и были защищены, как и системы связи». Поэтому, если башни наверху как-то доуничтожали, да то здесь, внизу, всё сохранилось. Так что шансы есть. И впору бы порадоваться. Фигня же осталась, если так-то. Врубить купол, найти вторую башню, и врубить купол там, если это башня. Ну, или дюжесекретный бункер. Главное, чтобы вообще сохранился. Найти там большую красную кнопку или рычаг, желательно с подписью. Что-то вроде нажать, если хочешь спасти мир. Нажать и выдохнуть со спокойной душой. А лучше вернуться и остаток жизни почивать на лаврах победителя. И пофиг, что лавр еще как колется. В чем подвох? Уж больно у Миары лицо мрачное. В том, что каждый узел контролируется отдельной... Я так и не поняла, что это. Человек не совсем страж, голем. Оно называет это контролёром. И этот контролёр нужен, чтобы взаимодействовать с системой и управлять локальным участком. Там какое-то подключение куда-то, кого-то к чему-то или чего-то к кому-то. В общем, мне ещё много прочитать надо. Она посмотрела на полки, и Миха посмотрел. Полки тянулись в бездну и казались бесконечными, как и книги на них выставленные. «Помочь?» — предложил Миха. «У нас, в общем, было кое-что похожее. Примитивнее, конечно, но, может, вдвоем получится разобраться. Раз уж там я все одно плаваю в этой фиговине» миара прищурилась и прислушалась. «Семьдесят два часа», — сказала она. «В смысле?» «Цикл восстановления займет еще семьдесят два часа по стандартному времени». «Проклятье!» «Ты куда-то спешишь?» «Да не то чтобы. Семьдесят два часа — это не так и много, если в целом». А уж в приложении к информации, которую предстоит усвоить, так и вовсе ерунда. Но вот в приложении к паре детишек, которые изнывают от желания спасти мир, это много. Неоправданно много. Магичка правильно все поняла. «Там Карага есть», — произнесла Миара, впрочем не слишком уверенно. «Он им не позволит во что-нибудь вляпаться». Хотелось бы верить. «Очень». «Погоди!» — Миха вдруг понял, что тупил. «То есть такое с ним случалось и раньше, но никогда, чтоб так вот. Слишком уж». «Ты ведь поддерживаешь связь с системой?» Мяра кивнула. «И Джер тоже с ней связан. И значит, что?» «Что?» «Мяра, ты вроде умная женщина». «Почему мне кажется, что ты сейчас гадость ляпнешь?» Попробуй связаться с ним. «Как?» «Не знаю. Как ты с этой системой разговариваешь?» «Задай ей вопрос. Или попроси организовать канал связи, или...» «Или...» Мяра прикусила губу. «А ведь и вправду...» Губы ее растянулись в улыбке. «Учиться...» Произнесла она, наставительно вытянув руку. И от прикосновения ее на зеленом поле появились очередные иероглифические письмена. «Учиться нужно всем!»